Глава 5. Появление Мэри Ванс. В такие дни, как этот, чувствуешь, что вот-вот произойдут какие-нибудь события, сказала Фейт, готовая немедленно откликнуться на манящий зов чистого как хрусталь воздуха и глубоких холмов. В безудержном восторге она тут же пустилась в пляс на могильной плите Хезяка и Поллока к превеликому ужасу двух почтенных старых дев, которым случилось проезжать мимо как раз тогда, когда Фейт скакала на одной ножке, дрыгая другой и размахивая в воздухе обеими руками. — И это, — простонала одна из почтенных старых дев, — дочь нашего священника! «Чего же еще ждать от детей вдовца?» — простонала вторая почтенная старая дева, и обе они покачали головами. Это было ранним субботним утром, и Меридиты вышли из дома в омытый росою мир с восхитительным сознанием, что впереди свободный день. Им всегда нечего было делать в дни, свободные от учёбы и посещения церкви. Даже у Нэн и Ди Блайт имелись кое-какие домашние обязанности, которые они выполняли в субботу утром. Но дочерям священника ничто не мешало бродить где вздумается с румяного утра до расиства вечера, если у них было такое желание. Фейт радовалась этому, но Уна испытывала тайное горькое чувство унижения от того, что их никогда ничему не учили дома. Её одноклассницы уже умели готовить, шить и вязать, лишь она одна оставалась маленькой невеждой. Джерри предложил обследовать окрестности, и они побрели через еловый лесок, прихватив с собой по пути Карла, который уже давно стоял на коленях в серой траве, наблюдая за своими любимыми муравьями. За рощей веселая компания вышла на пастбище мистера Тейлора, усеянное белыми призраками отцветших одуванчиков. Здесь, в отдаленном уголке пастбища, стоял старый, полуразрушенный сарай, куда мистер Тейлор иногда складывал излишки сена. Ни для чего другого сарай уже не годился. В этот сарай и направились гурьбой Мередиты — Несколько минут они бродили по нему, когда Уна вдруг прошептала: "Ой, что это?" Все прислушались. Насиновали над их головами слышалось слабое, но отчётливое шуршание. Мэризити переглянулись. "Наверху что-то есть", прошептала Фейт. "Я поднимусь и погляжу", решительно заявил Джерри. "Ой, не ходи", взмолилась Уна, хватая его за руку. Я пойду. Тогда пойдёмте все вместе, сказала Фейт. Все четверо вскарабкались по шаткой приставной лестнице. Джерри и Фейт очень смело, Уна бледнее от страха, а Карл довольно рассеянно думая о том, не удастся ли найти на чердаке летучую мышь. Ему очень хотелось увидеть летучую мышь при дневном свете. Одолев лестницу, они огляделись. И увидели, что было причиной таинственных шорохов, и необычное зрелище заставило их на несколько минут онеметь от изумления. В маленьком углублении в высокой куче сена лежала свернувшись калачиком девочка. Вид у неё был такой, словно она только что проснулась. Увидев их, она вскочила, Слегка, как им показалось, пошатываясь, и в ярком солнечном свете, который лился через покрытое паутиной оконце за её спиной, они заметили, что в её худом, загорелым лице нет ни кровинки. У неё были прямые, густые волосы цвета пакли, заплетённые в две толстые косы и очень странные глаза, белые глаза. Как подумали дети священника, пока она смотрела на них в упор, с вызовом и вместе с тем жалобно. Глаза эти были такого бледного голубого цвета, что казались почти белыми, особенно по контрасту с узкой чёрной полоской, окружавшей радужную оболочку. Девочка была босая, с непокрытой головой, в очень старом, поллинявшем и рваном клетчатом платье. слишком коротким и тесным для неё что до её возраста то она если судить по осунувшемуся лицу могла быть почти любого возраста но её рост позволял предположить что ей около 12 ты кто спросил джерри девочка огляделась словно искала возможного пути для бегства но затем, казалось, примирилась с неизбежным содрогнувшись от ужаса Я Мэри Ванс, сказала она. Ты откуда? продолжил Джерри. Вместо того, чтобы ответить, Мэри неожиданно села или скорее упала на сено и заплакала. Фейт тут же бросилась к ней и, присев рядом, обхватила одной рукой худенькие вздрагивающие плечи девочки. Не приставай к ней, приказала она Джерри. а затем крепко обняла беспризорную девочку. "Не плачь, дорогая. Просто расскажи нам, что случилось. Мы друзья". "И а так, так хочу есть", прорыдала Мэри. "Я последний раз ела в четверг утром, а с тех пор только водички попила там из ручья". Дети священника переглянулись в ужасе. Фейт вскочила на ноги. Пойдёшь прямо к нам в дом священника и поешь, а уж потом начнёшь рассказывать. Мэри съёжилась. Ой, я не могу. Что скажут ваши папаша и мамаша? Они отправят меня обратно. Мамы у нас нет, а папа на тебя и внимания не обратит. И тётушка Марта тоже. Идём, говорю тебе. Фейд нетерпеливо топнула ногой. Неужели эта странная девочка собирается упорствовать и хочет умереть от голода почти у самого их порога? Мэри уступила. Она так ослабела от голода, что едва могла самостоятельно слезть с сенавала по лестнице, но кое-как ему удалось спустить её на землю, провести через пастбище и доставить в кухню своего дома. Тетушка Марта, как всегда по субботам, стряпала что-то с грехом пополам на следующую неделю и не обратила на нее никакого внимания. Фейт и Уна бросились в кладовую и перевернули там все вверх дном в поисках еды. Нашлось немного того же самого — хлеб, масло, молоко и сомнительной свежести пирог. Мэри Ванс набросилась на еду с жадностью, не особенно разбирая, что поставили перед ней, а дети священника стояли вокруг и смотрели на нее. Джерри отметил, что у нее красивый ротик и очень ровные белые зубки. Фейд, не без тайного ужаса, пришла к выводу, что кроме рваного, полинявшего платья, на Мэри нет абсолютно ничего. Уна была полна искренней жалости. Горло удивления и все они любопытства